хотите сказать вы уже бывали э, только собираюсь мотнул головой мокин другие бывали этим монеткам как раз от того полтора года что их оттуда приволокли бред вздох розыгрыш розыгрыш прищурился мокин конечно Никому нельзя верить в наши извращённые времена, и всё же, во-первых, тому, кто побывал, я, в принципе, верю. Во-вторых, были и другие доказательства, кроме монет. Он полез двумя пальцами в нагрудный карман, вытащил какой-то маленький предмет и со стуком выложил его на стол. Гляньте, Кузьминкин повертел грубо отлитый свинцовый шарик величиной с крупную вишню. увесистый, покрытый раковинками и царапинами. Это же пуля. Ага, пищальная. Сунулись два идиота в 607-й год. То ли романов начитались, то ли фильмов насмотрелись, сабли в самоцветах, хе -хе, кафтаны, аргамаки и прочие гардемарины. Он задумчиво покрутил головой. Правда, зная одного из этих индивидуумов близко, мне приходит в голову, что дело вовсе не в романтике. Охотно допускаю, бродила у мужичка светлая идея под шумок нагрести полный мешок золотишка, самоцветов и всякого антиквариата, благо времена способствовали. Пойди, проследи, кто именно украл и что именно. «И что?» — не без азарта спросил Кузьминкин. а нарвались на какую-то непонятную банду. Может, это была и не банда вовсе, а самые, что ни на есть, правительственные войска. В общем, едва успели добраться до машины. Один получил саблей, хорошо, что вскользь, другому засадили в ногу вот эту самую свинчатку. Мокин передернулся. «Нет уж, в те времена меня на аркане не затянешь». Предпочитаю что-то более цивилизованное и не вижу других альтернатив, кроме 880-го. А почему не пораньше? Пораньше было меньше комфорта, — серьезно объяснил Мокин. К 80-му стало уже появляться и электричество, и телефоны. Машин, правда, не будет, но ну, да бог с ними, не принципиально. Надоело мне здесь, Аркадий Сергеевич, не вижу никакой... перспективы а забугор сваливать тем более глупо там всё поделено и шлакбаумами разгорожено у меня в голове не укладывается признался Кузьминкин думаете у меня укладывалось фыркнул он ёлка ущепник нашего консультанта а то у него такая физиономия лица словно собрался срочно проснуться Его очаровательная пассия, улыбаясь Кузьминкину, протянула узкую ладошку с халёными ногтями и так ущепнула с вывертом, что он едва не взвыл. Не действует, охмыльнул Смокин. Никто почему-то не просыпается. Значит, ничего и не сниц. Помотав головой и ничуть не сомневаясь, что бодрствует Кузьминкин, протянул: А вы меня часом не разыгрываете? Ночами не спал, думал, как бы мне вас разыграть, обиженно покривился Мокин. Нет у меня других забав. Ну, какую-нибудь идиотскую пари про вас всякое говорят. Про меня? Нет, я вообще про новых русских. А что новые русские? пожал плечами Мокин. Люди как люди, но у меня дома книг больше, чем вы в жизни видели, между прочим. Все первые издания и Казанцев, и Ванюшин. и «Зарубежная фантастика», «Вся серия». «Хорошо», — сказал Кузьминкин в полнейшем смятении мыслей и чувств. «Что же выходит, вы мне такие деньги заплатили только за то, чтобы задать пару вопросов да рассказать про машину времени?» «Отнюдь», — сказала графиня, — усмехнулся Мокин. «Планы у меня идут гораздо дальше. Я же сказал, это аванс. Пойдете со мной туда». Он не спрашивал, он утверждал. "Я без консультанта мне там не обойтись. А вы здорово волокёте в тамошних делах. Я не могу, у меня работа, уладим", сказал Мокин уверенно. "Никто в вашем учёном заведении и не пискнет. И потом, я вам вовсе не предлагаю с маху туда переселяться. Сам пока не собираюсь. Нужно съездить, осмотреться, приноровиться. Вот скоро и поедем на пару дней". Я с Юлькой, а заодно и вас прихватим. Только не надо делать дебильную физиономию и орать: "Вы серьёзно?" сказал уже. "Я серьёзно". Это здесь в Шантарске? Ну что? Вы. Я же говорю, в России. Как мне объяснили, путешествовать можно только в то самое место. Отсюда мы и пойдём только в ранишний Шантарск. Когда ещё не было Транс-Сиба, 2 недели от до России добираться придётся. Из данного места можно попасть в какое угодно время, но обязательно в то же самое место. Логично, в общем, такой вариант фантасты тоже просчитывали. Уж я-то помню, я ведь все свои книжки прочитал, не для красоты покупаю. Не знаю даже, 3.000 баксов, сказал Мокин небрежно. за участие в ознакомительной поездке вы посчитайте-ка сколько лет придётся за такие деньги корячиться у тебя шанс сергеевич извини за прямоту хрен тебе когда такое выпадет у тебя два киндэра жена как рыбка об лёд бьётся чтобы на твои гроши выжить а она у тебя дима авторитетно свидетельствовал женщина весьма даже симпатичная ей по-человечески пожить охота ну Но это же опасно